Глава 7. После банкета Михаил Владимирович Шоринов поехал к Кате. И не потому, что соскучился. Он ведь навещал её сегодня с самого утра, когда столкнулся на улице перед подъездом с Колей Соприным. Ему нужно было позвонить, а вести деловые разговоры поздно вечером из дому он не хотел. Жена бывала временами ревнива и, следовательно, слишком любопытна, а в спальне стоял параллельный аппарат. Утром он ничего не сказал Кате об встрече с Николаем, и потому, что она промолчала, понял, что саприн его обманул. Но утром выяснять отношения не хотелось. Впереди было много дел, да и день предстоял трудный. А теперь после выпитого на банкете и после неприятного звонка Сапрена из аэропорта небольшой скандальчик был бы в самый раз. Настроение у Дуськи было примерзкое, и Катя представлялась ему самым подходящим объектом для разрядки. Она не ждала, что в течение дня Шоринов навестит её во второй раз. поэтому встретила его в ярком спортивном костюме и без макияжа к его приходу Катя всегда надевала красивые пиньюары или шёлковые пижамы так ему нравилось тщательно подкрашенное лицо тоже было одним из непреложных требований дусик удивилась она открыв дверь что случилось А что должно было случиться? Зло отозвался он рывком, стягивая плащ и проходя в комнату прямо в мокрых ботинках. Я держу тебя здесь именно для того, чтобы приходить сюда в любое время. Хорошо бы, чтобы ты об этом не забывала. Я помню. Сдержанно ответила она, входя в комнату следом за ним. Пойди свари мне кофе, я пока позвоню. дождавшись, когда Катя выйдет на кухню, Шоринов плотно притворил дверь и подсел к телефону. Он звонил своему дядюшке. Долго он успел отдать очень быстро, проценты накапали мизерные, и теперь можно было смело обращаться с новой просьбой. Старик не откажет, а связи у него, го-го. У меня небольшая проблема, начал Шоринов осторожно. стараясь не испугать родственник. Естественно, добродушно откликнулся тот: "Я тебе нужен только для небольших проблем. Большие и сложные ты решаешь сам". Что стряслось на этот раз? Одна женщина, которая была задействована в деле, вдруг чего-то испугалась и уехала. Я послал за ней своего человека, А сегодня узнал, что её разыскивает кто-то ещё. Похоже, милиция. Надо бы разобраться, дядя. Я знаю, у вас есть связи. А чего же эта женщина так испугалась? Видите ли, она не была полностью в курсе всего дела. А деньги-то были задействованы большие. Вот ей и показалось не весть, что. Мой человек ее, конечно, найдет и все объяснит, успокоит. Она поймет, что бояться нечего, ничего противозаконного мы не сделали. Но если милиция найдет ее быстрее нас, то одним словом мне нужны опытные люди. Вы понимаете для чего. Не понимаю, сухо ответил тот. Если вы не сделали ничего противозаконного, то пусть она объясняется с милицией. Тебе-то что за печаль? Ты сам, похоже, не меньше её испугался. Темнишь, племянничек. Да что вы, нет? Но мы ведь хотим воспользоваться наработками крупного учёного фактически без ведома его наследников это всё-таки плагиат, нарушение авторского права, не хотелось бы, промямлил Шоринов. Ладно. Позвони мне через час. Я дам связь. Бросил дядюшка и положил трубку. Шоринов оттёр рукой вспотевший лоб. Кажется, пронесло. Старик поверил. В таком деле главное не спугнуть. Он не знает и не должен знать, каким таким чудом удалось Шоринову так быстро вернуть долг в миллион долларов плюс проценты за неделю.